Глава 12. Сны мистера Хубдрайвера. Опущенные ставни и темнота не помешали нам увидеть безмятежное лицо мистера Хубдрайвера, мирно спавшего в простой маленькой комнатке на верхнем этаже гостиницы «Желтый молоток в славном старинном Гилдфорде. Но так было лишь до полуночи. Время шло, и нашего героя начали тревожить сны. После целого дня впервые проведенного на велосипеде, один сон неизбежен мышцы ног сохраняют память о движениях а потому вы и во сне продолжаете бесконечно крутить педали неустанно колесите по стране снов на чудесных воображаемых велосипедах которые постоянно изменяются становясь все больше все сильнее все быстрее отважно съезжайтеете с крутых крыши лестниц бесстрашно перелетаете через пропасти тщетно пытаясь найти рукой тормоз чтобы не рухнуть в ужасном предчувствии парите над густонаселными городами Не в силах удержаться, погружайтесь в бурные реки и беспомощно налетаете на устрашающие препятствия. Вот и мистер Хубдрайвер вскоре покинул тьму бытия и в колеснице Иезекииля помчался по долине графства с перелетая через холмы и стирая с лица земли деревни. Иезекииль, согласно христианскому учению, один из четырех ветхозаветных пророков. Ему принадлежит описание тетраморфа, четырех образов над таинственной божественной колесницей троном. Тем временем другой человек в коричневом костюме постоянно посылал ему вслед проклятия и громко кричал, пытаясь остановить непреклонного соперника. Присутствовал во сне разговорчивый полевой сторож и энергичный человек в темно-желтом костюме, который не переставал ругать себя последними словами. Сам же мистер Хубдрейвер выглядел полным идиотом. «Нет, не то слово!» «Джином?» «Тоже не то. А, вспомнил! Джаггернаутом! Безжалостным разрушителем!» Джаггернаут — термин для обозначения слепой непреклонной разрушительной силы. Берет начало в санскрите. Вокруг с тихим хлюпаньем рушились деревни. Наш герой не видел молодой леди в сером, но чувствовал, что она смотрит в спину, однако обернуться не осмеливался. Где же, черт возьми, тормоз? Должно быть, отвалился по пути. А звонок? Прямо по курсу возник Гилдфорд. Мистер Хубдрайвер попытался крикнуть горду, чтобы тот освободил дорогу, однако голос тоже пропал. Все ближе и ближе. Страшно. А в следующий миг дома начали хрустеть под колесами, как орехи. Во все стороны брызнула кровь жителей. Улицы заполнились бежавшими в панике людьми. На пути возникла молодая леди в сером. В ужасе мистер Хубдрейвер направил велосипед в сторону, остановился, чтобы слезть и, совсем забыв, как высоко находится, начал падать, падать, падать. Тут он проснулся, перевернулся на другой бок, сквозь прорезь в ставнях увидел молодой месяц, слегка удивился и снова уснул. Второй сон стал продолжением первого. Теперь другой человек в коричневом костюме с угрозами и воинственными криками шел ему навстречу. С каждым шагом искаженное нестерпимое злобое лицо становилось все безобразнее и страшнее. Вот он подошел вплотную, посмотрел мистеру Хубдрайверу прямо в глаза и отступил в невероятную даль, произнеся с нескрываемым подозрением «Мисс Бомонт». Рядом с магазином кто-то начал запускать фейерверки, преимущественно огненные колеса, хотя это было запрещено. Все сотрудники собрались в большом торговом зале, и оказалось, что другой человек в коричневом костюме никто иной, как управляющий, который отличался от обычных управляющих тем, что, подобно китайскому фонарику, светился изнутри. Мистеру Хубдрайверу предстояло обслужить молодую леди в сером. Странно, что он не заметил ее раньше. Как всегда, она была одета в серый костюм с бриджами, а велосипед прислонила к прилавку. Она открыто улыбалась точно так же, как в тот момент, когда извинялась за то, что остановила его на дороге в Рипли. Доверчиво склоненная фигура отличалась гибкостью и грацией, которых наш герой прежде не замечал. «Чем могу помочь?» — тотчас любезно спросил он, и красавица ответила, «Покажите дорогу в Рипли». Мистер драйвер достал с полки рулон дороги, аккуратно развернул и показал. Она сказала, что это прекрасно ей подойдет, и продолжила с улыбкой смотреть на него а он взял лежавший на прилавке ярд и принялся отмеривать 8 миль. Именно 8 миль требовалось на костюм с бриджами. Но тут подошел другой человек в коричневом костюме и сердито заявил, что мистер Хубдрайвер невяжда, к тому же слишком медленно отмеряет нужную длину. Мистер Хубдрайвер постарался работать быстрее, но другой человек в коричневом костюме сказал, что молодая леди в сером и так надолго задержалась в магазине а потом добавил, что она действительно доводится ему сестрой, иначе они не путешествовали бы вместе. Крепко обнял ее за талию и увел прочь. Мистер Хубдрайвер сразу подумал, что вряд ли братья так обнимают сестер. Конечно, нет. Фамильярность другого человека в коричневом костюме страшно его взбесила. Он перепрыгнул через прилавок и бросился в погоню. Те двое пробежали вокруг магазина, взобрались по железной лестнице на башню замка а оттуда перепрыгнули на дорогу в Рипли. Некоторое время они прятались в придорожной гостинице, а затем выбежали через черный ход. Другой человек в коричневом костюме не мог бежать очень быстро, потому что держал на руках молодую леди в сером, и все же мистеру Хубдрейверу не удавалось его догнать из-за нелепого поведения собственных ног. Отказываясь выпрямляться, они двигались исключительно по кругу, как будто вращали педали, а потому шаги получались крошечными. Погоня продолжалась неопределенное время. Самые разные персонажи, полевые сторожа, приказчики из магазинов, полицейские, старики с башни, сердитый человек в желтом костюме, официантка из единорога, люди с летающими машинами, игроки в бильярд, странные безголовые фигуры, безмозглые петухи и курицы, все нагруженные свертками, зонтами, плащами, свечами для спален прочей ерундой. Загораживали пути и страшно раздражали, хотя наш путешественник неустанно предупреждал о своем появлении звонком и на каждом повороте твердил «чудесно, чудесно».